Глава 17: Большие щупальцы и маленький вампир. Чем ближе я приближаюсь, тем больше становится кальмар. Я впечатлен. Сколько же пор за шим из него можно сделать? Я стою на носу вооруженного корабля среднего размера. Имя корабля — рыбка. Это самый старый корабль, который уже почти разрушен. Я получил его от сама Кисана и использую, чтобы приблизиться к кальмару. Рыбка двигалась медленно вперёд гигантскому кальмару под названием Зова Бездны. Тем не менее, не моряки направляли корабль, ведь на нем, кроме меня, никого не было. все благодаря одному из множества имеющихся у меня читерских навыков. Договор крови. Навык, позволяющий человеку использовать свою собственную кровь на другом и сделать его своим слугом. Изначально навык можно было использовать только на живых существах, но с моим максимальным уровнем я могу использовать даже неживые предметы. Также договор крови высокого уровня имел силу, позволяющую вам свободно манипулировать слугами. Другими словами, я превратил корабль в слугу и поэтому управлял им сам. По моему желанию, парус регулировал натяжение произвольно. А рулевое колесо меняет направление, даже не прикасаясь к нему. Довольно удобно двигаться одной лишь силой мысли. Рыбка — это парусник, использующий парус и силу ветра для движения. У него нет двигателя. Но если требуется всего лишь ветер, то его намного проще создавать с помощью магии. Хотя, как и ожидалось, я не могу свободно стрелять из пушки, но это не требуется, ведь мне нужно только приблизиться. Договор крови – это идеальный навык для меня. Он действительно хорош, не так ли? Море не было спокойно, ведь кальмар бушевал до недавнего времени, хоть рыбка и сильно качалась, но плыла довольно аккуратно. Была бы проблемка, заключающаяся в положении кожаного ремня, висящего на боку корабля перед отплытьем. Оно постоянно мешалось и выглядело отвратительно, но я его зафиксировал. Похоже, что кальмар заметил меня и уже был насторожен, но я не планировал скрытно атаковать, так что пока он продолжал нападать на отступающий флот, я даже не знал, о чем он думает. Но давайте сначала поговорим о другом. Подумав об этом, я вытащил кое-что из кровавой сумки. То, что я достал, был громкоговорителем, Ему, как и рыбку, мне приготовил сама Кассан. Однако, это не тот громкоговоритель, который используется на выборах. Он при той конструкции. Используется на спортивных мероприятиях. Изготовлен из пластика, да и выглядит довольно красиво. «Эй, привет! Ты слышишь меня?» В данный момент я попробовал его использовать. Я расширил диапазон языкового перевода, поэтому если бы разумное существо понимало бы мои слова, то соответственно такое... Тоже бы его понимала. Через некоторое время послышался ответ с другой стороны. Кто ты? О, старческий голос. А у всех в кальмарах так? Или ты индивидуально? Голос кальмара был мужским, но довольно низким и сухим. Совершенно соответствующим голосу старика. Ну, я просто проходящий мимо вампир. Что? Вампир? Это что, шутка, мисс? Разве возможно для вампира двигаться при солнечном свете? Нет, это потому что у меня высокая устойчивость к солнцу! Э, Старик-кальмар! Старик-кальмар! Ой, извините, тогда может быть лучше кальмаровый старикашка? Это не лучше предыдущего! Я снова начала обсуждать для него подходящее имя. Думал, это идеальное имя, но Большой Кальмар это просто кальмар, хоть и довольно вкусный. А что за этим печальным лицом? А, нет, не беспокойтесь об этом. Так что, не могли бы вы, пожалуйста, прекратить двигаться к этому городу? Отказываюсь. Короткий понятный ответ. После этого он атаковал большим количеством щупалец. Я понял, кто моя цель. И это не какая-то дешевая шуточка. А разве это не проблема? Как же хлопотно! В то же время я принял решение в своем сердце. Многочисленные бедные щупальца были нацелены на рыбку.